Глава 24 Они решили, что Генри пошлет Эшу записку с просьбой поговорить и объясниться. И не соблаговолит ли Эш встретиться с ним около фамильного мавзолея? Общий тон послания подразумевал признание, некую попытку покаяния. Если у Эша не возникнет идеи, в чем собирается каяться кузен, тем лучше. Однако Генри опасался, что у Эша есть по меньшей мере предположение – он провел слишком много времени за бухгалтерскими книгами. Однако, после сегодняшнего дня это не будет иметь значения. Он может признаться даже в краже королевских драгоценностей среди множества прочих грехов. Эш все равно не сможет ничего предпринять, поскольку умрет до того, как покинет усыпальницу. В зарослях кустарника, окружающего каменный мавзолей, спрячется наемник, который выстрелит из-под тишка пока Эш отвлечется на беседу. После этого Тренд без лишнего шума уберет нанятого убийцу, и никто никогда не узнает о том, что произошло. Кто станет разыскивать случайного человека? Стрелок не должен промахнуться, а смерть Эша можно будет объяснить множеством причин. Самоубийство, неумелое обращение с оружием, возможно, даже нападение сумасшедшего брата. Последняя идея нравилась Генри больше всего. Это даст ему прекрасный повод отправить Алекса под опеку доктора Лоуренса. Итак, записка была послана. Сейчас она должна уже лежать на столике в прихожей, ожидая, пока Эш ее заметит. Генри отправился на оговоренное в послании место встречи. План родился прямо на ходу. Став некоторой неожиданностью, поэтому Эш не должен ни о чем догадаться, если все пойдет хорошо. Через пару часов все будет кончено, и Бедивер перейдет к нему. Эш опаздывал. Алекс еще раз проверил время, меряя шагами прихожую, не спеша, скорее, задумчиво. Он не был расстроен. Да, они собирались пойти побродить по парку во второй половине дня. Хороший шанс для братьев поговорить. Однако Алекс заметил, как Эш сидит на лужайке с Дженниврой, наслаждаясь редкой солнечной погодой. Когда он подошел позднее, семейная пара уже исчезла из вида. Алекс не возражал. Его беспокойный младший брат наконец-то обрел счастье и любовь. Хотя Алекс не думал, что Эш осознавал произошедшее. Он еще поймет это в самом ближайшем будущем, и мысль об этом придавала Алексу утешение. Брат будет доволен, удовлетворенность сделает из него прекрасного управляющего Бэддивером и хорошего графа. Алексу недолго оставалось жить на этом свете. В том месте, где его держали, был один молодой доктор, который поделился своим мнением относительно состояния его здоровья. Лоуренс не согласился с таким суровым прогнозом и запретил дальнейшее обсуждение. Однако объяснение того доктора показалось Алексу вполне логичным. Нервные припадки – прелюдия, признак более тяжкого заболевания. Депрессия, подавленное состояние, апатия, провалы памяти – все типично. Молодой доктор назвал это разрушением нервной системы. Следовательно, Алекс не сумасшедший. И это хорошая новость, которая поддерживала его долгие месяцы в больнице. Правда, все перечисленные симптомы вели к скорой смерти. Ему повезет если удастся прожить еще год. Алекс уже ощущал небольшие изменения. Ничего ужасного, просто чувствовал, как постепенно уходят жизненные силы. Бывали дни, когда он замечал, как его мысли куда-то уносятся, не в состоянии осознать случившееся. Иногда речь становилась невнятной, иной раз дрожали руки. Однако случались дни, такие, как сегодня, когда он чувствовал себя превосходно. Сегодня для Алекса было настоящим благословением. Обычно в такие периоды он старался работать как можно напряженнее, записывая все, что собирался сказать Эшу, зная, что придет время, и он не сможет вспомнить ответы на вопросы, столь отчаянно разыскиваемые братом. Алекс остановился у большого стола в прихожей. Его внимание привлекла записка на серебряном подносе. Приглашения нечасто приходили в Бедивер в те дни, однако он вполне мог себе представить не столь отдаленное время, когда Джинивра и Эш будут получать бесчисленное количество приглашений. Бедивер возродится, и уже дети Эша будут бегать по его коридорам и лестницам, запускать в фонтане игрушечные лодочки. Алекс взял записку. Она была адресована Эшу, однако на конверте не стояло отметки почты, свидетельствующие о том, что послание прибыло из Лондона или откуда-либо еще. Кем бы ни был автор послания, он здешний. Только вот зачем кому-то в доме писать записки Эшу, если гораздо легче переговорить с ним во время ужина? Алекса обожгло неприятное предчувствие. Генри. Теперь кузен больше не показывался в поместье, ему отказано от дома после того, как он устроил неприятную сцену в связи со скорой женитьбой Эша. Записка — единственно возможный для него способ напрямую связаться с Эшем. И прежде чем его чересчур благородная совесть воспротивилась бы чтению чужих писем, Алекс открыл конверт. Взгляд скользнул к подписи. «Твой кузен Генри». Алекс внимательно прочитал записку. Этот проныра явно что-то задумал. Желает поговорить, признаться. Да в сутках недостаточно часов, чтобы заслушать всю его исповедь. Кроме того, просьба показалась Алексу очень нехарактерной для Генри. Кузен еще ни разу в жизни не проявлял тяги к раскаянию. Алекс аккуратно свернул записку и положил на поднос. Его так называемый «картель», вероятно, занервничал. Генри прекрасно понимал, что в случае невыполнения им своих обещаний его «деловые партнеры» обрушат на него свой гнев. Ему необходимо предоставить им хоть что-нибудь. Алекса озарила внезапная догадка. Генри собирался сдать им Эша. Ведь с его смертью опекунское управление Бэдивером упразднится. Алекса прошиб холодный пот. Эшу приготовили ловушку. Генри вовсе не намеревался исповедоваться. Он собирался совершить грех – убийство. Алекс незамедлительно принял решение. Он сам явится вместо брата. Генри невыгодно убийство нынешнего графа, по крайней мере, пока. Но прежде всего следует прихватить кое-что из своей комнаты. Предупрежден, значит, вооружен. Вооруженный сумасшедший испугает кого угодно – а Генри всегда был трусом. «Сэр, ваш брат отправился на прогулку в одиночестве». Эш кивнул. Алекс чувствовал себя неплохо с момента возвращения домой, однако Эш поставил всех в известность, что брату не следует бродить по поместью в одиночестве. Да, в случившемся исключительно его собственная вина. Он опоздал, хотя собирался пойти вместе с Алексом. Он думал, брат его дождется. «Тебе известно, в каком направлении?» — поинтересовался Эш. «Чеки и расписки подождут. Давно ли он покинул дом?» «Вряд ли ушел слишком далеко. Эш опоздал всего лишь на двадцать минут». «Эш!» — резко бросила Женевра: «Прочти эту!» — она передала ему записку. «Это лежало здесь на столе, но, думаю, может объяснить, куда делся Алекс». Эш прочел записку. Пальцы до боли сжали листок бумаги. Он скомкал послание. «Гарденер, найди мой пистолет. Принесите еще один. Для меня, если найдется лишний», спокойно велела Дженнивра. Верный слуга даже не вздрогнул от подобной просьбы. Гарденер соображал гораздо лучше, чем казалось на первый взгляд. Дженнивра обернулась к Эшу. «Я пойду с тобой. Если Генри замыслил недоброе, я тебе понадоблюсь». «Нет, Нива». «Я не могу тобой рисковать», — твердо ответил Эш. «Он никогда намеренно не поставит Дженнивру под удар. Ты будешь нужна мне здесь, если Алекс вернется раньше». Он не мог озвучить другие причины. Она понадобится, чтобы выступить свидетелем в том случае, если он не вернется. Если Генри действительно задумал нечто ужасное, и Эшу не суждено будет больше ступить на порог родного дома, лишь в силах Дженнивры добиться справедливости». Гарденер спустился по ступеням с пистолетами в руках. Эш окинул Дженевру прощальным взглядом. Ее серые глаза потемнели, она твердо стиснула челюсти, давая понять, что догадалась о невысказанных причинах. Положила руку ему на рукав. Будь осторожен. Эш чувствовал себя так, будто отправляется на бой. Как все могло докатиться до такого? Когда обстоятельства успели стать столь зловещими? Коварный замысел Генри зашел слишком далеко дальше, чем кто-либо мог ожидать от ленивого кузена. Лошадь мгновенно домчала его до мавзолея. Он спешился раньше условленного места. Если затевалось нечто бесчестное, не стоило прежде времени выдавать свое присутствие. Эш двигался едва слышно, рука с пистолетом тесно прижата к туловищу. Если его предположение неверно, И Генри явился сюда с честными намерениями, он будет выглядеть в высшей степени глупо, придя навстречу с оружием. Однако очень скоро Эш увидел, что его первоначальные предположения были верными. Алекс столкнулся лицом к лицу с Генри. Голос брата доносился с открытой поляны перед усыпальницей. Ты удивлен встретить здесь меня, не так ли? Записка предназначалась не тебе. Генри нервничал. Глаза судорожно шныряли по сторонам, он встревоженно переминался с ноги на ногу. Что-то, вероятно, пошло не так. Эш огляделся, высматривая то, что надеялся увидеть Генри. Кто-то спрятался в кустах? Я знаю. Алекс начал обходить Генри по кругу. Ему всегда удавалось справиться с кузеном. Вид растерянного Генри навел ему детские воспоминания когда Алекс единственный мог призвать кузена к ответу за жестокие шуточки. Что делает записку еще более любопытной. Что же такое ты должен сообщить моему брату, что требует встречи с глазу на глаз в столь уединенном месте вдали от дома? Алекс крался, как кот. Генри следил за его осторожными кругами. Брат не отступал. А может быть, ты собирался ему поведать? что подделал подпись своего дяди на нескольких чеках? Или о том, как нарисовал мою подпись на бумагах, подтверждающих вложение капитала Бейдивера в фарсистское предприятие? «Все это лишь бред сумасшедшего. Никто тебе не поверит. Доктор Лоуренс подтвердит, что это часть твоей паранойи», — фыркнул Генри. «Да знай ты что угодно, тебе это не поможет. Так же, как и тебе». Алекс поднял руку, направив на Генри пистолет. «Мы оба пропащие души. Как тебе это чувство?» Генри побледнел. Эш с ужасом наблюдал за разворачивающейся на его глазах сценой, от которой при этом не в силах был оторваться. После своего возвращения Алекс казался почти хрупким, но сейчас он выглядел сильным и властным. Именно таким, каким помнил его Эш разве что в голосе звенели стальные ноты, и без следа исчезла столь характерное для брата сочувствие и сострадание. Эш выжидал, не желая вмешиваться без необходимости. — Ты в меня не выстрелишь, — подначивал Генри, хотя голос его дрожал, будто он сам себе не верил. Как, впрочем, и Эш. Алекс вполне мог застрелить кузена. Незнакомая стальная холодность не оставляло сомнений в намерениях брата. Гораздо более интересный вопрос – позволит ли Эш этому случиться? «Еще как выстрелю. Я ведь чокнутый. Свихнувшийся человек с пистолетом весьма опасен. Невозможно предположить, что придет ему в голову». Алекс замолчал, задумчиво прищурив глаза. «Или все-таки я нормален, а?» Что, несомненно, гораздо более пугающе, поскольку в этом случае – Ты можешь быть уверен в моих намерениях. Я дам тебе шанс, Генри. Мне нужно подписанное твоей рукой признание в подделке чеков, и я хочу, чтобы ты отказался от любых попыток взять под контроль Бэддивер. Генри выглядел нагло и самонадеянно. А что, если ты не единственный здесь с пистолетом? Возможно, где-то в зарослях притаился человек, который только и ждет сигнала, чтобы выстрелить. «В меня?» — Алекс изобразил крайнее удивление. «Я пэр Англии. Уж не задумал ли ты это для Эша? Нанять человека, который бы пристрелил моего брата, явившегося сюда по доброй воле, пока тот этого не ждет?» Эш огляделся по сторонам. «Если стрелок узнал его, это возможно. Настоятельно необходимо для всеобщей безопасности как можно скорее обнаружить гипотетического стрелка». Внезапно на другом конце поляны что-то мелькнуло, и Эш заметил того, кого искал. Мгновение спустя он зашел за спину предполагаемому убийце. Оглушить наемника оказалось секундным делом. Эш решил, что пришло время наконец показаться. Он подхватил пистолет несостоявшегося убийцы и вышел вперед. — Твой человек обезврежен, Генри! — Эш улыбнулся. Я лично проследил, чтобы он никому не причинил вреда. С твоей стороны, как-то подло планировать для меня такой неприятный сюрприз. А теперь к тому признанию, о котором упомянул Алекс. Полагаю, идея становится все более и более привлекательной. Генри смертельно побледнел, все его планы разбились в дребезге. Это признание мой смертный приговор. Ты ведь знаешь, каково наказание за подлог и фальсификацию документов так же, как и ты, когда все это планировал, — напомнил ему Эш. — Я могу пристрелить тебя прямо сейчас, если тебе так предпочтительнее, — предложил Алекс. Эш задумался, пойдет ли на это брат. Он казался абсолютно искренним. Ему же самому не нравилась перспектива наблюдать, как Генри будет хладнокровно убит рядом с фамильной усыпальницей. — Думаю, он так и поступит. «Давай пойдем в дом, ты напишешь признание», — убеждал Эш. Внезапно лицо Генри озарилось чем-то очень похожим на надежду, как будто он кое-что вспомнил. «Это будет довольно затруднительно». «Почему же?» «Потому что Беддивер горит», — ответил Генри, мерзко улыбаясь. «Сам можешь понюхать». Ветер изменился, и Эш впервые почувствовал дым. Алекс вскочил позади него на Рекса, и они помчались, гонимые охватившей Эша паникой. Преодолевая последний подъем, они заметили поднимавшиеся над Бедивером кольца черного дыма. «Господь всемогущий!» – воскликнул Алекс в ужасе, стиснув руки. Эш заметил, что горел не весь дом. Он уже видел, как по дороге в сторону особняка бежали занятые в имении работники. Если построить всех в цепи и передавать ведра, у них еще есть время спасти главное крыло. Должно быть. Все, что он любил, было там. И прежде всего там, Дженнивра. Миссис Бэддивер, здесь один человек хочет с вами увидеться. Гарденер обнаружил ее в музыкальном салоне, где она коротала время после того, как ускакал Эш. Дженнивра очень хотела, чтобы он вернулся живым и здоровым. Вопрос... С предательством Генри должен быть решен раз и навсегда. Кто он, Гарденер? Меньше всего ей сейчас хотелось принимать гостей и заниматься вежливой болтовней, в душе беспокоясь о Бэше. Один из людей, связанных с добычей угля, мадам. В голосе Гарденера заметны были неодобрительные интонации. Очевидно, Дворецкий считал визитера явно неподходящей компанией. Он уже как-то приходил сюда, чтобы встретиться с лордом Бедивером. Дженнивра нащупала пальцами гладкий приклад пистолета Эша. Она не хотела беспокоить Гарденера возникшими у нее предположениями. Что, если этот человек пришел с новостями об Эше или какими-то угрозами от Генри? Она поспешила спуститься вниз, надежно спрятав пистолет в складках пышного платья. Посетитель не понравился ей с первого взгляда. Он представился мистером Трентом, деловым человеком, однако вовсе не выглядел респектабельным, несмотря на дорогой костюм. Не походил он и на успешного бизнесмена, напротив, в нем чувствовалось нечто зловещее. «Что вам угодно?» — даже не пытаясь казаться любезной, поинтересовалась она. Он усмехнулся ее холодности. «Вы, должно быть, миссис Бедивер. — Мистер Беннингтон рассказывал нам, что вы достаточно вспыльчивы. — Он прав. — О, Беннингтон знает своих женщин. У меня дело к мистеру Бэддиверу. Он здесь? — Вы знаете, что нет, — предположила Дженнивра. — Мой муж с Беннингтоном. В нем пришла записка уверена. Вам все известно. Тренд покосился на нее взглядом, исполненным торжества и злорадства. — Если он с Беннингтоном, то уже мертв. Дженнивра взяла себя в руки. Она не позволит поддаться страху. Этот человек намеревался ее расстроить, однако Дженни не доставит ему такого удовольствия. Генри не мог убить Эша, он недостаточно храбр для решительных действий. Сомневаюсь, чтобы мистер Беннингтон дважды выставил себя дураком. Не беспокойтесь, миссис Бэддивер, Генри и не надо стрелять, Для этого мы наняли профессионала. Вы правы, Беннингтон недостаточно жесток, чтобы решиться на хладнокровное убийство. Вся показная бравада Дженнивры испарилась. Знает ли мистер Трент, что навстречу отправился и Алекс? Профессионал без всяких размышлений может застрелить обоих братьев. На мгновение она вообразила их мертвыми у семейной усыпальницы, захваченными врасплох, не имея шансов защититься. Однако Дженнивра вспомнила тот вечер, когда сама поджидала Эша на скамье у мавзолея. Вспомнила, какой мгновенной оказалась его реакция и неуловимым движение, когда он достал нож из-за сапога, как почувствовал ее присутствие, прежде чем она даже успела пошевелиться. Определенно, его невозможно застать врасплох. «Я вам не верю», — спокойно ответила «Мистера Бэддивера не так просто убить». «Если вы правы, он подоспеет вовремя, чтобы спасти вас. Если ошиблись, встретитесь на том свете». Он сделал условный знак рукой, и Женевра растерянно заметила, как в холле появились еще трое мужчин. «Я справлюсь с девчонкой, вы поджигаете дом. Удостоверьтесь, чтобы пламя занялось хорошо». «Нет, вы не можете спалить этот дом», возмутилась Женевра, чувствуя, как ее охватывает ярость тренд чиркнул спичкой и поднес к лицу огонек уверяю вас смогу это мои спички никому не позволено поджигать любимый эшам бэддивер пока она еще дышит твердой рукой дджиниро достала пистолет спрятанный в складках юбки а это мой пистолет в вашем распоряжении всего лишь один выстрел а в моем сотня спичек тренд проявил завидное хладнокровие не смутившись оружие она взглянула ему в глаза Позволила незваному гостю рассмотреть каждый дюйм своей решимости. Она не позволит ему сомневаться, что способна спустить курок и не промахнуться с такого расстояния. Вы не сможете воспользоваться спичками, если будете мертвы. В таком случае спичку зажгут мои люди. Вы не способны застрелить их всех. Вы готовы умереть за щепку? вызывающе бросила Женевра. Однако ее воодушевление быстро пропала. С меня достаточно, босс, произнес один из вновь прибывших. У меня тоже есть пистолет, давай я ее подстрелю и покончим со всем этим. Ах, Каннингем, Трент окинул своим масляным взором говорившего. Как всегда мыслитель. Ну и что вы на это скажете, миссис Бэйдивер? А готовы ли вы умереть за щепку? Все случившееся потом показалось замедленной сценой из театральной постановки. С лестничного пролета прогремел выстрел, и Канингем упал. Красное пятно начало расползаться у него на груди. Со стороны подручных Трента раздался другой выстрел, и Дженнивра обернулась, чтобы увидеть, как оседает Гарденер. «Нет!» — воскликнула она. Дженни слишком поздно сообразила разрядить свой собственный пистолет. Тренд подлетел к ней, крепко сжал руку, в которой было оружие, и принялся выкручивать запястье, пока пистолет не упал на пол. Тренд потащил ее наверх, мимо распростертого Гарденера. Она кричала, брыкалась, боролась, но некому было ее услышать, некому помочь. Работники занимались ремонтом ограды у дороги, тетушки, слава богу, отправились в Одли, а у повара был выходной. Надеяться оставалось только на Эша и Алекса, если они еще живы. Трент завел ее в спальню и захлопнул дверь, обмотал ее руки веревкой и привязал к кровати. — Будем надеяться, что Генри покажет себя дураком, как вы и предполагали, и тогда Бэдивер вовремя успеет сюда, чтобы спасти дом. Трент жестко усмехнулся. Я подожду его здесь, на центральной лестнице, и, в отличие от Генри, не оплошаю. Дженнивра плюнула ему в лицо. Напрасный жест. Он стряхнул плевок со щеки, наклонился ближе, его нечистое дыхание отвратительно воняло чесноком и насильно поцеловал ее в губы. — Хотел бы я, чтобы у нас с тобой было больше времени. Я могу научить тебя повиновению, моя горячка. «Ты достойна моей постели!» Дженнивра разгневанно взглянула на него. Он рассмеялся в виде ее неповиновения. «Посмотрим, что ты будешь об этом думать, когда сюда доберется дым. Моя постель хорошая цена за спасение твоей жизни!» Тренд захлопнул за собой дверь, дав однако Джинивре предварительно почувствовать запах поднимающегося снизу дыма. Бедивер горел, а она была здесь одна. Дженни подергала стянувшие руки путы, проверяя их прочность. Веревки не поддавались. Если нельзя порвать их, возможно, удастся сломать столбик кровати. Она налегла на него всем своим весом, однако крепкое красное дерево, преданное и верно служившее нескольким поколениям бедиверов, устояло. Лишь когда первые струйки дыма показались из-за двери, Дженни впервые по-настоящему ощутила панику. Существовала очень даже реальная вероятность того, что ей суждено умереть, так и не сказав Эшу, что она его любит.